свой указательный палец правой руки. И теперь он с собакой болит и карандаш мерзавец не держит. А левой рукой никак рисовать не умеет. Вот Мика и рассказал Альфредо и про мать, и про отца, про мелю, про эвакуацию Каскелен Алматы, Лаврика, про школу Вишневецкого. Откуда-то Мика знал, что Альфред не смертен. Но ну раз он частью Никиной души и существа, следовательно, он будет рядом с Микой Поляковым до самых последних лет, дней, часов и секунд Никиной жизни. Посимон вправе знать про Мику всё, или почти всё. А своих дивных и странных, бела энергетических убийственных возможностей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 Никак не мог понять, как и каким образом бессмертный Альфред убережётся от собственной кончины, когда умрёт его базовое основание. Сам Николай Коляков. Не думая об этом Мика, сказал Альфред. Может быть, когда-нибудь мы умрём вместе с тобой. На каком-нибудь маленьком тёплом островке в тихом океане. А может быть, если за оставшееся тебе время жизни мне удастся кое-что придумать, мы никогда не умрём и будем жить очень долго и счастливо. И там будет синяя вода, зелёные пальмы, жёлтый песок и белые домики. а в домиках будут жить очень приятные нам с тобой люди. Замолчи, в панике закричал Ника. «Откуда ты знаешь про мой остров?» «О, Господи!» — вздохнул Альфред. «Не вопи ты так. Ты до сих пор не можешь уяснить себе, что я часть твоей души. Естественно, что мне снятся твои сны». Это какого чёрта бы я здесь сделал? Не естественно другое. Ты упорно не хочешь рассказывать мне о семи убитых тобой мерзавцах и об одном спасённом тобой же неплохом по цене. Его, кажется, звали Маэстр. Никогда же ахнул от неожиданности. Ахнул и разозлился. Это ещё откуда у тебя такие сведения? А тебя же и рассказывал, но не всё, о чём-то ты умолчал, не доверяя мне.